Слова 1357 Хаджар смотрел в спину идущему впереди Гевестусу. Этот воин, преисполненный честью, сложно было поверить, что с таким наивным и простым сердцем он смог прожить так долго, взобраться на столь высокие ступени развития и сквозь время вновь встретиться с Хаджаром. «Ты странный человек, солдат», — произнес Гевестус. При этом он сделал такое ударение на предпоследнем слове, что не возникало никаких сомнений в том, что это намек. Хаджар машинально, даже не задумываясь над тем, к чему это может привести и что он вообще делает, опустил ладонь на рукоять меча. «Не самая лучшая идея», — покачал головой дракон-полукровка. — В прошлый раз у тебя не было и шанса. — Действительно. — Как ты, как ты уже, возможно, знаешь, Гевестус встал у входа в темную пещеру. Небольшое углубление в скалах, куда не проникал свет, а изнутри тянуло чем-то необычным. Хаджар еще никогда не ощущал подобной энергии. Она была чужда всем его чувствам и незнакома ни личному опыту, не тем знанием, что удалось скопить в базе данных нейросети. Я полукровка, и мне не так и сложно почувствовать другого, чья кровь, как и моя, имеет примесь человеческой. Но в твоем случае твоя кровь пахнет странно. Она не похожа на мою, на человека-драконью. Скорее, на человеческую и драконью. В этом есть разница? Гевестус какое-то время молчал, а потом пожал плечами. «Наверное», — ответил он, глядя куда-то вдаль, будто внутри этой пещеры было что-то такое, что воскрешало в его памяти воспоминания. Хорошие или плохие — это знал лишь он сам. «Заходи внутрь, воин, и Хаджар», — перебил Хаджар, — «так меня зовут». Гевиастус, — представился и офицер императора, — «свободный воин». «Свободный?» — удивился Хаджар. «Но я думал, я понимаю Хаджар». Свободный воин ответил взаимной любезностью и тоже перебил собеседника, что ты хочешь установить доверительные отношения. Все же обучение кого-либо, чему-либо связано с риском для них обоих. Но поверь мне, нам стоит поторопиться. Будет куда лучше, если мы продолжим разговор в пещере». Хаджару не требовалось намекать дважды. Он бросил быстрый взгляд за спину. Там, на вершине одного из горных пиков, стоял скрюченный магик, согнутый едва ли не в три погибели, завернутый в плотную рясу с накинутым поверх нее плащом. Он опирался на посох и не сводил взгляда с них обоих. «Пойдем», — повторил Гевестус, первым зайдя в пещеру, — Хаджар последовал за своим новоявленным наставником. Или вернее было бы сказать, молодой версией учителя Трависа, который сквозь время смог помочь и самому Хаджару. Внутри пещера, стоит отметить, не выглядела как-то особенно. Стены, прислоняться к которым не следовало, если не имелось особого желания разодрать об острые выступы всю спину. Немного влажные. Подземные воды или туман, кто знает. По размерам она уступала комнате в дешевом борделе, но пространство было достаточно, чтобы здесь свободно уместились два человека. Гевестус, отвязав от пояса ножны с саблей, положил их так, чтобы в любой момент можно было выхватить оружие. Хаджар поступил точно так же. Они сделали это одновременно и не сговариваясь. Привычка, которая могла рассказать многое о воине. Ну, хотя бы то, что военная походная жизнь была ему не чужда. Обычные странники так редко поступали, только если не попадали в ситуацию, когда у вечернего костра кто-то очень голодный и не знающий о законах чести, захотел бы отобрать их пищу и заодно жизнь. И, может, попадали-то в такие ситуации многие, Но вот одно дело — повстречаться с бандитом, а совсем другое — пережить его, чтобы набраться мудрости. Хаджар поежился. Пещера как-то очень странно влияла на него. И дело не только в пространственных размышлениях, нет-нет. Скорее, будто бы Хаджар внезапно ощутил себя барахтающимся в болоте. Он тонул в нем, не имея возможности схватиться хоть за что-то, что помогло бы удержаться на поверхности. Он падал все ниже и ниже, пока не понял, что ненадолго потерял сознание. Иначе как еще было объяснить, что все тот же Гевестус потихоньку отпивал из пиалы густое терпкое вино? «Слишком душистая и пряная, чтобы стоить дороже, чем простая деревенская брашка, которую гонят скучающие жены, пока мужья работают в поле». «Что это за место?» — просипел Хаджар. «Пещера», — лаконично ответил Гевестос. «Несмотря на свою могучую конституцию, он довольно-таки элегантно, придерживая обеими ладонями, отпевал из пиалы». Видимо, успел где-то получить высокое воспитание или просто слишком часто вращался в дворцовых кругах. Хотя в последнем, учитывая отношение драконов к своему товарищу, Хаджар уверен не был. «Но, думаю, ты спрашивал не об этом», — Хаджар промолчал. Какое-то время они сидели в тишине. Все это время Хаджар пытался рассмотреть, что происходило за границей входа в пещеру. Но сколько бы он ни напрягал глаза, все равно не мог проникнуть взором за черную пелену. Будто что-то незримое отделяло пещеру от внешнего мира, как при взгляде снаружи, так и изнутри. «Это особое место, Хаджар», — продолжил Гевестус. Когда-то здесь погружался в медитацию кто-то из богов. Хаджар едва было воздухом не поперхнулся. «Богов?» — да, — спокойно кивнул полукровка, будто не говорил о чем-то, отчего у современного жителя безымянного мира случился бы либо припадок гомерического хохота, либо появилось желание убраться отсюда как можно дальше. Благо Хаджар не относился ни к первой, ни ко второй категории. В прошлом, когда боги ходили среди смертных, они создавали себе подобные места уединения, в которых могли проводить целые эпохи. Но тогда почему, возьмем, к примеру, муравья? Гевестус, не замечая Хаджара, продолжил с того же места простого смертного муравья, не имеющего мутаций, позволяющих ему ощутить терну. Не имеющего мутаций. Видимо так в древности называли существ, в чьих телах не сформировалось ядро, поглощавшее энергию реки мира. Но тогда, ко всем демонам, что такое это самое терно? Ведь если она не имела никакого отношения к мировой энергии, То тогда каким образом звери могли вставать на путь развития? Хаджар ощущал в этом вопросе некую мистерию и тайну, которая стоила того, чтобы поразмышлять о ней на досуге. Он ощущал в ней куда больше истины о безымянном мире, чем могло показаться на первый взгляд. Но, увы, в данный момент на это попросту не имелось времени. Для такого муравья сложно будет понять, зачем тебе или мне наши клинки, одежда или привычка кланяться тем, кто сумел взобраться выше нас к небу и надел корону, или же тем, кто эту корону получил по праву крови. И опять же, было в словах Гевестуса что-то такое, что «проклятие». Откуда у простого воина могла иметься техника, доступная лишь священной крови грозового облака, сильнейшего и древнейшего племени драконов, из которого и появился императорский род. Что неудивительно, учитывая могущество этой техники медитации и те способности, которые она даровала. «Ты брат императора, сводный!» Гевестус еще раз отпил из пиалы. «По матери!» Хаджар выругался еще раз. В этот раз куда грязнее.